Глава 32. Эйдар. «Ты слишком отвлекаешься на неё, некромант». Именно с этими словами меня встретили в моей же спальне. «Рьяна тебе ничем не поможет в раскрытии Нела». Тяжело вздохнул, глядя на упрямого кота, что нагло выседал на моей кровати. «А ведь у него была своя». Мистер Мур, благодаря покойному Уолкерсу, числился полноценным студентом. А меня бывший фамильяр выбрал в качестве помощника по раскрытию дела. Арьяна украла возможное доказательство причастности Теренса и вполне могла оказаться антимагом с её-то способностями, раздражённо фыркнул я. Опять тупик. Начинай всё сначала, Дар. «Очень умная, способная и принципиальная девушка», — кивнул Мур. «Как-то раз неделю наблюдал за ней, когда Уолкерс был жив». Вскинул брови. А эта информация может быть полезна. «У меня кота от ее правильности чуть зубы не свело. Сплошная учеба и дополнительные занятия. Фанатка магии, будущая карьеристка. Такая не способна пойти против магов, против того, что она любит». Кивнул. Доводы Мура были слишком логичны. К тому же мы колдовали вместе, и я не почувствовал ее магии ничего злого, ничего испорченного, чистая, выверенная энергия. Вот только ее основной дар был не техномагия. Но мы часто изучаем не то, к чему предрасположены, а то, что проще, что лучше прокормит в дальнейшем. Людская натура. «Ну и что ты предложишь мне, мистер Мур? Я в тупике». Мне нужно продумать еще несколько вариантов, а также найти способ защитить Риану от антимагов. И все это срочно». Вздохнул я, жалея, что Риана во все это влезла. Но ведь сам втянул ее своим вниманием. «Слияние вашей магии защитит вас обоих». Флегматично заметил кот. Не пытался его понять. Фамильяры часто говорили загадками. «Но я таки откопал вещь Уолкерсом». Мы можем провести ритуал общения с ним, если, конечно, ритуальный кинжал у тебя с собой. Мне показалось, или кот ухмыльнулся? Знал о том, чем мы занимались в башне? Это бы упростило задачу, — кивнул я. Поговорить с умершим и узнать правду о его смерти — самая гениальная часть расследования. Кот достал из-под подушки потрёпанную шляпу. Вскинул брови, изрядно удивившись. — Серьёзно? Пропавшая шляпа? Он был в ней в день смерти, но ее так никто и не нашел, потому что я стащил и спрятал, зная, что смогу найти достойного некроманта, которому могу довериться. А теперь режь свою ладони, тащи кинжал. Будем с хозяином разговаривать. Похоже, кот очень соскучился по Волкерсу. Не представлял, каково бедняги, но улыбнулся. Я пользовался сегодня кинжалом. Уверен, на нём осталась как кровь, так и моя энергия. Кот невольно посмотрел на меня, но что я сделал, спрашивать не стал. Следующие полчаса мы занимались подготовкой. Расставили свечи в полукруг, я достал несколько фотографий подозреваемых, положил кинжал и шляпу в центр, вспоминая, ничего ли я не забыл. Терпеть не мог заниматься своим основным даром — Это погружало меня во тьму, в настоящий мрак. Восстанавливаться мне придётся не одни сутки. дар ли это? Или моё проклятие? Ах да, я забыл якорь. То, что помогло бы мне вылезти из тьмы. Но когда я пользовался страховкой? Кот неодобрительно смотрел на меня, но не спорил. Желание воссоединиться с утраченным было куда сильнее. Зажёг свечи, пытаясь сконцентрироваться — Вот только я совсем забыл о других мерах предосторожности. Дверь резко отворилась, и на пороге предстала Рьяна. Она вытаращила глаза, мгновенно осознав, чем я занимался. Впрочем, меня это не беспокоило. После слияния наших даров было вопросом времени, когда она поймёт, кто я. «Ты?» — выдохнула она, не в силах сказать то самое слово, которое почему-то считалось оскорбительным. Мгновенно подскочил к ней, схватив за запястье, а свободной рукой закрыл дверь на защитную магию. «А вот и якорь подскочил», — довольно констатировал мистер Мур. Риана так и зависла, глядя на кота. «Она что, его тоже поняла?»